Глава 18. ИРЛ. Навигатор игрового мира. Во время бета-тестирования произошел небезызвестный инцидент со стримером Краханом. Какова была реакция, когда к вам в офис приехала полиция? Сергей Дидалов. Неожиданных гостей принял отдел по связям с общественностью, потом уже подключился топ-менеджмент и меня заодно подтянули Конкретно ко мне вопросов не возникло. Ним. Что вы ощутили, когда игра столь критично повлияла на судьбы людей? СД. Скажу честно, никакого шока. Игры давно стали для меня частью реальной жизни. Как слоган вашего журнала. Мы верим, этот мир реален. Да? Реальная жизнь игрока влияет на игровое поведение, а игровая жизнь влияет на реальную. Нет, даже не так. У человека единая жизнь и одна судьба. Где бы он ни находился, какую бы роль ни отыгрывал, он всегда остается самим собой. Ним. Игровое сообщество разделилось во мнениях о произошедшем. Могу я узнать ваше отношение? СД. У нас получилась увлекательная беседа. Но этот вопрос странный. Ответ очевиден. Я рад, что правоохранительные органы сработали как следует, быстро и без проволочек, Неизвестно, чтобы что бы все выросло, если бы не принятые меры. Ним. Записи стрима демонстрируют определенные изменения в поведении Карахана. Постепенно стиль его игры становился агрессивнее, а решения более рискованными. Как вы считаете, на его поступок повлиял игровой процесс? СД. Я постараюсь выбирать осторожные слова. Между характером игрока и статами персонажа Есть явная корреляция, это факт. Если у персонажа растет ловкость, то игрок, понятно, не становится ловче. Ха -ха. Однако общая прокачка свидетельствует о методах игрока, и, например, сила воли — это уже сквозная характеристика. Все-таки у нас полное погружение с КВР 5.1, и игрок не может абстрагироваться от игровых событий. Однако отразится ли прокачка на реальных качествах игрока? Ним? Вы задаете вопрос мне? СД. Почему бы и нет? Для разнообразия. Ним. Вряд ли игровые характеристики могут повлиять на игрока. СД. Сами циферки, конечно, не могут, но те действия, которые привели к повышению статов и получению определенных регалий, являются реальным поведением и поступками. Разве есть разница в том, чтобы обольстить NPC или реального человека? А если, извините, бьете морду обидчику, то происходит всплеск адреналина хоть в игре, хоть в жизни. Ним. Это стало более актуальным, когда появились игры с полным погружением. СД. Естественно. Тем более в многопользовательской игре, когда взаимодействуешь не только с NPC. Так что, как ни странно, да, игровое поведение на нас влияет. Ним. Вы все-таки это сказали. СД. Да, и могу повторить. Ним. То есть, если в игре будешь хитрить, то станешь интриганом-манипулятором? Если будешь убивать, то станешь убийцей? СД. Формулировка годится для заголовка скандальной статьи, но нет, все не так. Получая такой опыт, игрок станет чуточку умнее и тверже. А что с этим делать в так называемой реальной жизни, это уже выбор и личная ответственность. Интервью с Сергеем Дидаловым, ведущим гейм-дизайнером FVR, MMORPG, Сандарум Online, часть седьмая, из семи. Под ногой хрустнула алюминиевая банка из-под энергетика. Я топнул ее, но тут же наступил на другую. Оказывается, за последние недели вокруг компьютера образовалась целая помойка из таких баночек. А ведь когда-то мне хватало крепкого черного кофе. Не помню, сколько играл без отдыха, 10 часов 15. Я посмотрел на календарь, но запутался. Сегодняшний день выдался адским. Дуэль с Хамером, вступление в капитул, итог пути, напряжение, страх, боль, триумф, счастье, злость и ярость. Сегодня я всецело опустел и наполнился не единожды. Измучился, перегорел и вспыхнул снова. В финале я ощутил весь груз пройденного пути. Напомнили о себе месяцы недосыпа и недоедания. В сознании полный бардак. Болела голова, стреляла в поясницы, ныли мышцы. Один только взгляд на банки энергетиков вызывал, вызывал и жогу. Но сейчас я не мог сбавить обороты. Едва остановлюсь, смертельная усталость тут же догонит и прижмет к земле. Если расслаблюсь хоть на секунду, то рухну и уже не смогу подняться. Потому я шел вперед, черпая энергию организма в долг, в кредит, который гасил очередным кредитом с каждым разом, влезая во все более безумные проценты. Решение проблемы было очевидным и словно горело огненными буквами перед глазами. Убить, срезать заразу под корень. Ситуация угрожает моей жизни, близким, имуществу и репутации. Думаю, убивать допустимо и за меньшее. Я таскал запылившийся рабочий ноутбук. Как менеджер по персоналу, я располагал контактными и личными данными всех сотрудников, в том числе в базе был Роберт. Я выяснил, где и как он живет, нашел в соцсетях, просмотрел публичные переписки, сверил данные. До его частного дома было минут 15 ходьбы. Я сам живу в квартале на краю города. Успею минут за 8». Приду к нему домой, пока он пытается убить моего персонажа, и убью сам. По-настоящему. Я до мельчайших подробностей представил, что нужно делать и какие предметы понадобятся. Перчатки, скотч, пакет. Такой, чтобы в него поместилась голова в виртуальном шлеме. Во второй половине дня мы встретились снаружи города, под городской стеной, которая отбрасывала густую влажную тень на заросли. Орешника. Роберт был в черном костюме с красным галстуком министранта красного бала и вооружился шпагой. Правильно. Выбери он пистолет, то не хватило бы патронов. Я не был уверен, что на втором уровне он вообще сможет одолеть моего персонажа. Облегчать ему задачу и снимать броню я не собирался. Я выбрал опцию и вскинул кулак. Вы вызываете игрока Мистер Рейдж на смертельную дуэль. Победитель получает все имущество противника, марки, снаряжение, содержимое инвентаря, недвижимость и банковские счета, а также опыт противника, переведенный в марки. Проигравший игрок теряет своего персонажа безвозвратно. Вы можете проводить смертельную дуэль не чаще одного раза в игровые сутки. Вы уверены, что хотите объявить дуэль? Да? Нет? Да. Характеристика сила воли повышена до 56. Характеристика удачи повышена до 17. Прозвучал уже знакомый трубный глаз. В нервном ритме заиграли виолончели. Дуэль началась. Роберт уколол меня шпагой. Мой персонаж не шевелился, принимая удар за ударом. Сам же я наблюдал за дуэлью через монитор, стоя рядом с компьютером, одетый вместо КВР футболку и джинсы. Пора идти в гости. Я смотрю на Роберта, сидящего в геймерском кресле. Его тело облегает усеянный датчиками синтетический костюм. Голова накрыта непроницаемым для света и звука шлемом. Шлейф от снаряжения тянутся к системному блоку, начиненному мощными видеокартами. Ворованный комплект виртуальной реальности Total Game 5.1. Роберт, он же мистер Рейдж, Увлекся игрой, конечности дергаются, как у собаки во сне. Сражается со мной, точнее, дубасит моего персонажа. Я же подобрался к живому телу. Реальному врагу. Живому примеру красного баллиста. Я смотрю в его монитор. Времени у меня достаточно. Роберт не успел даже добить тень чернокнижника. Сэр Крахан, однорукий и одноглазый. Стоит без движения и смотрит на противника без всякого выражения. Сейчас Роберт живет в игре. Я же играю. В жизни. Я сжимаю пальцы, скрипят резиновые перчатки, канцелярским скотчем приматываю руки и ноги Роберта к креслу. На фоне стимулирующих разрядов костюма легкое прикосновение липкой ленты незаметно. Достаю пластиковый бело-красный пакет, достаточно большой, чтобы вместить виртуальный шлем. Одним движением я набрасываю пакет Роберту на голову и стягиваю края, перекрывая доступ к кислороду. Он не понимает, что происходит, а должен бы. Руки беспомощно дергаются в липкой хватке скотча, звукоизоляция шлема гасит крик. Секунд через 30 Роберт мелко трясется, словно стиральная машинка на предельных оборотах, а потом безжизненно замирает. Снимаю пакет, беру перочинный ножик и срезаю липкие жгуты скотча, похожие на паутину гигантского паука. Инсценировка. Роберт задохнулся, так что пожар подойдет лучше всего. На кухне включаю конфорку на максимум, ставлю на нее пустой чайник, цепляю за него занавеску, чиркаю зажигалкой, чтобы возгорание прошло наверняка. Ухожу. Пламя охватывает частный домик моего врага. Вдалеке раздается вой пожарных сирен. Хотелось бы, чтобы пожарные не торопились, но я знаю, что они все равно приедут. И не только пожарные. Приедет и полиция. Я не профи. Сколько времени я продержусь? Сколько денег успею заработать? Кем окажусь в итоге? Неужели вместо того, чтобы быть оклеветанным воровстве, лучше стать настоящим убийцей? Но так хочется расправиться с ублюдком наверняка. Я могу это сделать. Никогда раньше не мог совершить подобного, а сейчас могу. Я достаточно силен, чтобы всерьез решать, жить моему врагу или нет. Я чувствую на это моральное право. Я сильнее его и сильнее себя прошлого. Какая у меня альтернатива? Отказаться платить, а затем приготовиться к лавине проблем, которую устроит Роберт, это означает сражаться на его территории, и заранее занять проигрышную позицию. Нет, нужно атаковать самому, это факт. Но убить его физически — не предел моих возможностей. Я стоял рядом со своим компьютером, застывший в размышлениях. На мониторе Роберт тыкал моего персонажа шпагой и отнял процентов 10 здоровья. Я надел КВР и погрузился в игру. Впасть в крайность проще простого. Это как полностью расслабиться и упасть в несущий тебя поток. И неважно, в какую сторону упадёшь, влево или вправо, можешь оторваться от реальности и творить всё, что заблагорассудится, превратиться в эгоистичного психопата, упиваться своей силой и яростью. Возможно, тобой будут иногда восхищаться. Можешь стать святошей, пугать и смущать людей, упиваться своей добротой и принципиальностью. Возможно, тебя будут иногда ненавидеть. Впавший в крайность обычно становится героем, но тем героем, который мелькает в скандальных статьях и шоу, а не героем людского рода. Я открыл единственный глаз. «Ты ведь подонок», — сказал я. «Мразь, разлагающая все вокруг, слуга энтропии». Роберт скинул темные брови и на пару секунд замер, словно я применил песнь дрожа. Твое мнение не спрашивают!» — усмехнулся он. «Дохни поскорей!» «Каким существом нужно быть, чтобы разрушить фирму и вышвырнуть на улицу сотни человек?» «Что за нытьё ты начал? Спустя столько-то времени! Я уж и забыл ту халтуру!» «Ты как болезнь, язва, рак или просто гнилостная зараза. Разлагаешься вокруг. Осознаешь ли это? Как ты себя оправдываешь?» Казалось, мои гневные эпитеты не только не оскорбляют его, но даже доставляют удовольствие. Все равно, что жабу поливать из лейки. Тем не менее, разговор его заинтересовал. Не каждый день выдается шанс искренне поделиться тем, какое ты дерьмо. «Никак не оправдываю. Мне это не требуется. Я профессионал, Аркадий. Меня наняли, чтобы я вашу компанию помножил на ноль. И я это сделал». Вы не первые и не последние. Почему ты этим занимаешься? Дурацкий вопрос, такая у меня работа. Каждый выбирает по себе. Ты разрушил фирму, выкинул людей, обокрал склад, псучил работникам ворованный КВР, а теперь меня шантажируешь. Роберт Германович расхохотался мне в лицо, действительно получая удовольствие от обвинений. «Да?» — сказал он. Но попробуй докажи! Я руководил целым оркестром бухгалтеров и юристов. Все эти обвинения я могу в любой момент перевесить на тебя, не забывай!» Он ударил меня шпагой. Я обнажил черный меч сэра Бартомео. Впасть в крайность проще простого. Сложно же устоять на ногах и удержать баланс. Удерживать его всю жизнь, пока на тебя со всех сторон напирают обстоятельства. Как раз в этом случае тебе пригодится позвоночник, чтобы стоять прямо и показать, что ты представитель единственных прямоходящих животных на этой планете. А может и не животное вовсе. Нет, работа — это то, чем занимались сотрудники фирмы, — сказал я. Занимались делом, повышали компетентность и решали рабочие задачи изо дня в день. Каждый приносил пользу компании, а компания была полезна, тысячам других людей. А какая польза от тебя? Доклал да я на твои предъявы, папаша. Ты сам-то кто? Вообще никто. Я взмахнул мечом и отнял больше половины здоровья. Роберт не обратил внимания, уверенный, что я не решусь продолжать атаку. Я могу убить его в реальности, считая это правомерным и даже приятным. Но также у меня достаточно воли и разума, чтобы принять здравое решение, и не упасть в темный поток. Встретить последствия и разобраться с ними, чтобы жить дальше, а не загонять себя в тупик. Может быть, мое новое решение не такое хлесткое, но не менее рисковое. Порой взглянуть врагу в глаза сложнее, чем его убить. Герой не рубит с плеча, а фехтует. Именно поэтому его оружие меч, а не топор. Я проговорил. «Ты знаешь, кто я? Рыцарь Ордена Совершенства?» обладатель пяти перстней, приор и советник капитула. Он засмеялся. «Батенька, ты заигрался!» Или правда рехнулся? Речь про реальный мир. По жизни ты кто? Планктон офисный. Уже даже не планктон, а терпило безработный. Ну, кто ты? Ради эффекта я снял шлем и, сверля Роберта единственным глазом, растянул губы в улыбке. «Я стример!» Он фыркнул, хотел что-то сказать, но осекся и взглянул с подозрением. «Стример!» — повторил я и снова ударил мечом. У Роберта осталось четверть здоровья. Напутственные слова Кристины не прошли мимо меня. Я действительно изменился, добиваясь вожделенного звания в Ордене Совершенства. Я стал больше и, да, более жестоким и расчетливым, Но не только. Я стал тем человеком, который прямо смотрит на проблемы и проявляет жесткость там, где надо, и здравый смысл. «Улыбнись, тебя снимает скрытая камера», — пояснил я. «Наш разговор записан. Официальный аккаунт и пройденная биометрика равносильны подписи под каждым твоим словом». Роберт зазирался, будто искал реальную видеокамеру где-нибудь в кустах. По смуглому лицу пробежала нервная гримаса. Он набрал воздуха, собираясь ответить. Я добил его одним ударом. «Все отлично, стрим идет». «Жизнь — это игра, но игра — не жизнь». Такой был слоган моего стрима. Мол, относись к жизни легко, но и в играх не пропадай. Думаю, эта мысль была актуальной только до тех пор, пока не появились игры нового поколения. Все изменилось. Игры стали настоящей жизнью. Однако это позволило более серьезно взглянуть на саму жизнь. Пожалуй, стоит поменять слова местами, и тогда фраза снова станет верной. Игра — это жизнь, но жизнь — не игра. Я спланировал убийство и пережил его в своих фантазиях. Я не почувствовал никакого дискомфорта от факта преступления, однако рассудил, что такой поступок нелогичен и влечет за собой больше проблем, чем решает. Застигнуть врага врасплох и раскитаться в реальности круто, однако это не проявление силы, а как раз та крайность, о которой я говорю. Это слабость. Желание рубануть с плеча, упасть в поток и отдаться течению. Так станешь новым Раскольниковым, но тварью дрожащей быть не перестанешь. Раз я хочу содержать родителей, то разве допущу, чтобы они подверглись шоку, когда меня выследит полиция? Это неприемлемо, даже как вероятность. Но главным отрезвляющим фактором стала Кристина. Ее история всегда в моих мыслях. Кристина старалась оставаться хорошим человеком, чтобы с ней ни не происходило. И в один прекрасный момент обстоятельства отступили, прогнулись под нее и сформировали нишу для желаемой жизни. Зазорно, если женщина оказывается сильнее тебя. Смогла она, смогу и я. Смог. Конечно, запись разговора — не самое надежное оружие для предстоящего боя. Ее юридическую силу еще стоит доказать и правильно использовать. С тонкой шпагой выхожу я против толпы зеленокожих тварей. Но главное не то, какое оружие держишь в руке, а то, как им фехтуешь и насколько готов сражаться. А я готов на миллион процентов. Предстоит непростое сражение, Удастся ли победить? А разве может быть иначе после того, как я держал жизнь врага в своих руках? Позволил ему жить только для того, чтобы расквитаться по другим правилам. С ним, его командой, начальством и фирмой-заказчиком. Из сказочной страны пришел по их душе рыцарь падшего ордена, проклятый чернокнижник сэр Крахан. В следующую минуту я уже договорился о встрече с Беном Мактавишем, опытным прокурором в реальности. Денег хватит не только на пансионат для родителей, но и на толковых адвокатов и на перекуп подкупленных Робертом людей. Если не хватит, добавим. А ортопедической приставке придется подождать лучших времен. Конец книги.